Глава 144. Венера, 22 года. Разворачиваю газету и вижу на первой странице новость. Синте попала в автомобильную аварию. Читаю подробности. Перед машиной перебегала улицу кошка. Водитель ударил по тормозам, чтобы её не раздавить, и врезался в фонарный столб. Водитель не пострадал, потому что был пристёгнут. Синтия пренебрегла этой элементарной предосторожностью и вылетела наружу через лобовое стекло. Ее жизнь вне опасности, но осколки стекла изрезали ей все лицо. Вечером я праздную это событие с моим агентом. Билли Уоттс преподносит мне сюрприз, знакомит с медиумом Людивин, предсказавший ему мой успех. На вид Людивин вылетает толстуха-крестьянка в летах. Огромные груди, сильный акцент, запах капусты. Почему ангелы так неразборчивы с теми, через кого к нам обращаются? Загадка. Но раз ее пророчество подтвердилось, я готова ее выслушать. Она гадает мне по руке. По ее словам, работа манекенщицы для меня лишь этап. — Я не знаю. Меня ждет актерская слава, и не только. Мне уготована пылкая любовь, какая редко встречается в жизни. А я? Билли Уотсу не терпится, как наркоману, изнывающему по дозе. «Какое будущее вы видите для меня?»